Глава 6. Будьте готовы работать над собой. Если мы хотим развивать в себе желаемые качества, надо быть готовыми и прикладывать усилия. Вам кажется, что мы читаем вам лекцию о дисциплине? Что ж, это действительно так, но усилия окупятся сторицей. Все советы Дейла Карнеги нацелены на жизненный успех и в работе, и в обычной жизни счастливых людей. Пользу от самодисциплины получите вы сами. Это и есть лучшая причина начинать приучать себя к ней. В этой главе пересказаны 8 правил развития личности из сочинений Дейла Карнеги. Правило номер один. Проведите инвентаризацию самого себя. Как мы сказали в предыдущей главе, переберите свои сильные стороны и слабые места. Будьте честны и спокойны. Это не подходящий момент для того, чтобы польстить себе. Эта информация нужна вам для самосовершенствования – Она не предназначена для широкой публики. А если вы следуете советам из первой части книги и мыслите позитивно, то напоминание о своих слабостях не испортит вашего настроения. При этом бывает полезно спросить друга или старшего товарища, чье мнение вы цените, высказаться откровенно. Узнайте, какие хорошие привычки вам следовало бы приобрести и от каких плохих вам нужно избавляться. Правило номер два. Начинайте работу над собой со всем возможным энтузиазмом. Юный Бенджамин Франклин составил себе список из 13 добродетелей, которыми он хотел бы обладать, и каждый из них уделял по неделе. Через 13 недель он начинал все заново и продолжал эти занятия до тех пор, пока не приобрел все искомые достоинства. Франклин понимал, что привычка дается лишь повторением. Пусть создание новых привычек станет для вас важнейшим жизненным достижением. Правило номер три. Используйте любые возможности для отработки новых привычек. Например, если вы сочли, что мало улыбаетесь, то начните исправлять это сразу же. Не посчитайте это недостаточно серьезным моментом. Исследования показывают, что те, кто чаще улыбается, чувствуют себя более счастливыми. Улыбнитесь себе, умываясь утром перед зеркалом в ванной, и улыбайтесь всем, кого встречаете в течение дня. Если вас толкнули в очереди у лифта или наступили на ногу в метро, улыбнитесь этим людям. Если вы будете постоянно так поступать, то очень скоро вас начнут считать самым приятным человеком в городе. Правило номер четыре. Не давайте себе поблажек. Эдна Фербер, американская писательница, сценарист и драматург, лауреат Пулитцеровской премии и премии «Оскар», рассказывала, что обязала себя писать минимум по шесть часов в день. Она признавалась мне, что бывали дни, когда ей не о чем было писать, и ее неудержимо тянуло заняться чем-то еще. Но она заставляла себя оставаться верной данному себе обещанию. Если вы хотите выработать полезную привычку, не позволяйте себе упускать возможность практиковать ее. Не стоит читать себе нотации, но и давать себе поблажки тоже нельзя. Правило номер пять. Берите безусловные обязательства – Примером безусловного обязательства могут служить тренировки любого успешного спортсмена. Юные атлеты, от фигуристов до боксеров, тренируются ежедневно и круглогодично, успевая при этом и учиться. Они не позволяют желанию передохнуть встать на пути своего стремления быть лучшими в своей области. Если вы решили сделать нечто сложное, то это должно стать в центре вашего внимания, быть объектом ежедневных усилий. Усильте свое обязательство, сделав его достоянием общественности. Расскажите о нем всем своим друзьям и опубликуйте сообщения в Фейсбуке. Таким образом, если вы станете лениться, то будете нести ответственность перед своими друзьями и знакомыми. Это поможет вам поддерживать свою приверженность обязательству и придаст вам решимость довести дело до конца. Правило номер шесть. Играйте в игры. Как минимум раз в неделю играйте в игры, требующие физического напряжения, а также в интеллектуальные, например, бридж, шахматы или соревновательные компьютерные игры. Участие в них просто ради собственного удовольствия укрепляет в человеке дух соперничества. Такие игры способны помочь развить навыки бескорыстия. Они научат соблюдению общепринятых социальных норм, добавят вашей личности обаяния и помогут завести множество друзей. Правило номер семь. Будьте полезны другим людям, ведите занятия в воскресной школе или собирайте еду для голодающих в своей округе. Договаривайтесь о пожертвованиях Красному Кресту или другим благотворительным организациям. Станьте активистом бойскаутского или другого молодежного движения. Главное – действовать на пользу другим людям. Можно, конечно, считать, что для достижения чего-либо нужно сфокусироваться на собственном развитии и личностном росте. Да, заботиться о своем развитии и продвижении надо, но на самом деле еще больше эффект дает забота о других. Подумайте о моментах, когда вы были по-настоящему счастливы. Думали ли вы тогда о себе? Правило номер восемь: любите свою работу, приучайтесь работать с максимальной отдачей, вкладывая в дело свою душу и сердце. Сосредоточенность на высоком качестве своего труда не позволит вам увлекаться мыслями о себе, а по мере роста вашей преданности делу Вы обнаружите, что привлекаете к себе людей намного больше, и в то же время ваши успехи становятся все значительнее. Ученые расходятся во мнениях относительно того, сколько времени требуется на приобретение привычки, но в целом считается, что трех недель регулярных усилий достаточно, чтобы какое-либо поведение человека стало привычным. Например, желая развить мышцы верхней части тела, вы можете решить начать отжиматься. Вам потребуется отжиматься ежедневно в течение трех недель, желательно в одно и то же время, чтобы создать привычку к этому упражнению. Считается, что одно и то же постоянно повторяемое действие как бы зашивается в мозг. При достаточном количестве повторов части мозга, связанные с этим действием, привыкают к использованию. Таким образом, прохождение импульсов по этим путям упрощается, действие становится естественным и удобным, то есть образуется привычка. Отдельные идеи, описанные в трех последних правилах, будут рассмотрены более детально далее, поскольку они являются основой представлений Дейла Карнеги об успешной и счастливой жизни. Главное, что следует усвоить, вы должны полностью посвятить себя плану создания своего нового «я». Только вы сами сможете сделать необходимые шаги на пути самосовершенствования. Не надо бояться. Помните, вы создаете свое истинное «я», а истина в том, что вы упорны и последовательные.